Глава 36. Домой я вернулся поздно. Мама и тетя Алиса уже легли спать, а отец набросился на меня. Обычно он сильно злился после размолвок с мамой. Мы с ума сходили от беспокойства. Безответственный, эгоистичный. Ты подумал, каково твоей матери? К этим словам я давно привык. Наконец отец замолк и осмотрел меня сверху донизу. «Ты ведешь себя отвратительно», — сказал он. «Опять? Скажи, что с тобой? Где ты был?» Я солгал, мол, играл в футбол со спатчем. Знал, отец не будет проверять. Мне стало окончательно ясно, что про Альфи ему рассказывать не надо. Я принял скорбный вид. «Прости, пап, забыл о времени. Я больше не буду». И тут из гостиной вышел Джаспер. «Ах!» «Наш бродяг вернулся», — сказал он. «Говорил я тебе, Бен, он будет в полном ажуре». «Как? Хорошо развлёкся?» Он ухмыльнулся, и его верхняя губа поднялась, обнажив десну. «В таких случаях мне всегда казалось, что Джаспер нуждается в инструкции о том, как правильно улыбаться, и это пугало». Попытки Джаспера быть весёлым нарушили отцовский воспитательный процесс — я должен был бы радоваться, но не радовался. Глядя на отца, я почти проникся к нему сочувствием. Он смотрел на Джаспера с яростью, но тот абсолютно ничего не замечал. «Не забудь», — сказал Джаспер, потирая костлявые руки. «Завтра рано утром матросы смазывают лыжи». «О, нет! Я совсем забыл! Джаспер собирался взять нас с отцом на свою лодку «Веселый Роджер». Перехватив взгляд отца, я понял, что он боится этого не меньше меня. «Жду не дождусь, Джаспер», — сказал я и театрально зевнул. «Чем быстрее я отправлюсь в кровать, тем быстрее они займутся своими делами, и тем скорее я смогу вернуться к Альфе и принести ему обещанное». В своей комнате наверху я включил прикроватное радио. Радио «Север» и в эфире новости. Полиция Нортумбрии продолжает поиски мальчика, связанного с пожаром, который произошел вчера ночью в лесу возле Уитли-Бэй и унес жизнь женщины по имени миссис Хильда Монк. Предполагается, что она жила со своим 11-летним сыном Альфредом, который исчез. Детектив, инспектор Максин Форд, прошлой ночью записал обращение. «Альфред, мы призываем тебя связаться с нами и сообщить, что ты в безопасности». Тебя ни в чем не подозревают. Где бы ты ни был, просто зайди в любой полицейский участок или подойди к любому полицейскому на улице и сообщи свое имя. Это относится к каждому, кто знает о местонахождении мальчика. Мы очень беспокоимся о его безопасности. Есть опасения, что мальчик ранен или получил психологическую травму из-за пожара, который уничтожил его дом и в какой-то момент угрожал вырваться из-под контроля. Полицейские продолжают обход соседей, выясняя, не укрывается ли он там. Следующая новость касается слов премьер-министра. Я выключил радио и некоторое время лежал, глядя в потолок. От волнения меня подташнивало.